Глава 20. Дарованная власть. План Эджела предельно прост и в то же время сложен. Будем откровенны, репутация герцога оставляет желать лучшего. Подданные павшего королевства Астрал ненавидят Эджела и чувствуют себя преданными. Они не доверяли ему и все больше склонялись к тому, чтобы избавиться от валандов, да и от всех приближенных к ним. В теперешней ситуации в герцогстве Астрал Стремительно повышался уровень преступности. Коррупция и нелегальная торговля на каждом углу. Иными словами, кошка вон, да мыши в пляс. Вера в светлое будущее исчезла, с каждым днем ее становилось все меньше. Эджил не желал обрекать астрал на подобное. Он хотел все исправить, о чем рассказал мне в первый же миг, когда очнулся. Но сделать это будет нелегко. Для начала необходимо вернуть доверие тех, кто до сих пор стремится работать на благо страны. Поэтому он должен умело исполнить свою роль. Все началось со слухов и сплетен. Эджила прозвали «безумным влюбленным». Люди осознавали, что он отдал королевство врагам только ради того, чтобы быть ближе к девушке, которая очарован. Герцог не скрывал чувств и не утаивал одержимости, и даже открыто заявлял об этом местной прессе. «Все во имя любви» именно такое название носило статье нетрудно догадаться какой ужас охватил в тот момент бывшее королевство но документы были уже оформлены и подписаны Эджл понимал что в глазах народа он предстает настоящим глупцом и теперь недостаточно явиться на центральную площадь и закричать что он одурачен магией тогда он проявит еще большую слабость и возвращать уж точно будет нечего он правитель сильный Независимый и гордой страны. И должен выглядеть соответствующим, даже если в голове царит кавардак и возникает желание убить каждого второго. В статье речь шла о любви короля к некой юной особе. Наша удача состояла в том, что Мэри никогда не посещала здешних земель, и местные жители не знают, кто эта юная особа. Никому не ведомо, сколько ей лет, как она выглядит, чем очаровала Эджела. И чем вообще занимается? Вопросов много, а ответов нет. И вот Эджил предложил показать людям возлюбленную герцога, вывести в свет ту, ради кого Астрал потерял статус королевства. Дать возможность лицезреть девушку, из-за которой все преклонили колени перед врагом. А это я, Диана фон Хелстейн. Эджил должен продемонстрировать хотя бы небольшую победу. То есть. Он поставил все на кон, чтобы заинтересовать девушку. Теперь же юная особа стала его супругой. Победа? Да. Но я успела тут пожить, так что у многих, конечно, возникнут вопросы. Ведь ранее мы не были особо близки и встречались раз в день, к примеру, ради совместного ужина. Что-то не складывается, верно? Но у Эджела был готовый ответ. При помощи Сьюзи... Решили распространить слухи о том, что герцогине требовалось время, дабы привыкнуть к новому месту, новым людям и дому. Вот герцог и проявил великодушие. Он лично предпочел отстраниться и дать супруге немного свободного пространства. Теперь же все изменилось. Как ситуация, так и правила. Чем больше людей будут видеть, как крепнет наша связь, тем лучше. Причем Эджил предупредил меня, что для игры вполне достаточно его самого. Мне же остается просто принимать любовь супруга». Мы вышли из кареты и сразу же увидели слуг поместья. Что у мужчин, что у женщин. Их лица были спокойными, безэмоциональными, смиренными, словно лишенными жизни. Они не смотрели на нас, опустили головы. Но именно тогда Эджил повел себя очень странно. «Любимая», — ласково промурлыкал герцог, Собираюсь сопроводить меня к особняку. Ты, наверное, очень устала. Ты кажешься хрупкой, как ребенок. Сказав это, Эджил взял мою руку и нежно поцеловал ладонь. Вообще-то я уже приняла прежний облик. Стала той, кем была. Вроде как. Могу судить по одежде. Это произошло ночью после происшествия в женском общежитии. Правда, после инцидента все прямо на ушах стояли, и не обратили внимания на мою внешность. Удивительно, что и о ситуации с принцем никто ничего не знал и не говорил, словно никого в тот момент в кабинете и не было вовсе. А если я пыталась что-то выяснить, то в итоге приходило к выводу, что люди вообще не в курсе. Принц Андрес продолжал разгуливать по академии и выглядел вполне здоровым, как и всегда. Дальнейшие мои расспросы не имели смысла, поскольку я могла навлечь еще больше проблем. А сейчас меня волновало кое-что другое. Хоть мы с Эджелом и обговорили заранее, и я даже дала согласие, но эти игры и близость, я не могу к ней привыкнуть. Эджил, ну что вы так?» — проговорила ровным тоном, но достаточно громко, чтобы меня слышали слуги. «Здесь же люди?» «Мне все равно!» — пылко бросил мужчина, продолжая улыбаться — как наивный влюбленный мальчишка. «Пусть мир знает, как я влюблён и счастлив. В мои руки попало сокровище королевства Эйдас, и теперь абсолютно не имеет значения, что станет с глупцами, которые не ценили бесценный алмаз». Под конец речи Эджил шагнул ко мне, наклоняясь к самому лицу. Более того, прикоснулся к щеке и медленно провел по ней тыльной стороной ладони. Для всех выглядело так, будто герцог намеревался меня поцеловать. Краем глаза я посмотрела на слуг. хотя они и продолжали стоять в прежних позах, приветствуя нас, но многое изменилось. Едва заметно, но уже стали проявляться эмоции. Кто-то был удивлен, кто-то испытывал недоверие, а кто-то отвращение и злость, но безразличных не было. Однако… «Прошу вас, Эджил». Протянула я, доставая веер и смущенно пряча за ним лицо. «Давайте хотя бы уединимся». «Ха-ха-ха!» — громогласно засмеялся герцог. «Все, чего только пожелаете, любимая». И мы, наконец-то, поспешили к особняку. «Не стоит ли вам сбавить обороты?» — строго спросила я, после того, как убедилась, что мы находимся в кабинете одни. «Нет, Мелиди», — с легкостью ответил мужчина с глухим звуком плюхнувшись на диван в центре комнаты. Эджил тихо вздохнул и нахмурился, приложив ладонь к животу. Особо не жаловался, но было понятно. Устанавливаться герцог будет длительное время. Его сухой ответ раздражал. Я не испытывала к мужчине жалости. Скорее, раздражение, что не бережет себя. Играй игрой, но если рано вновь откроется, то последствия не миновать. «Надо нанять лекарей, чтобы были всегда поблизости». Холодно проронила я, прислонясь к письменному столу. «Ваше ранение может быть серьезнее, чем можно предположить на первый взгляд». «В том нет нужды», — сказал молодой мужчина, причем как отрезал. Потом посмотрел на меня и улыбнулся. «Обо мне позаботится драгоценная супруга». «Не забывайте, Эджу. я у меня сиделка», — строго проговорила, высокомерно скрестив руки на груди. Вам нужна профессиональная помощь, а ее могут оказать только медики. Моих знаний в этой области недостаточно. Диана, за свою жизнь я столько ранений получал, что рано напоминает мне царапину, усмехнулся герцог. Не стоит переживать. На мне все быстро заживает. Но пусть другие думают иначе. Для остальных я получил серьезную травму, поэтому мне необходим долгий отдых в поместье. И будет лучше если вы переселитесь ко мне поближе». Посмотрела на Энджела так, словно готова была его мысленно убить. И с особой жестокостью. «Меня вполне устраивает, что мы находимся на расстоянии друг от друга. Он занимает одну часть здания, я другую, вследствие чего мы практически не пересекаемся. Но, конечно же, я понимаю, что игрой мы намеренно провоцируем окружающих. Да, мы пытаемся отыскать союзников» но переполошатся и немало недругов, которые не могут дождаться, когда мы исчезнем. Их терпение на исходе. В основном это те, кому выгодно сложившаяся ситуация. Купцы, мелкие бароны, купившие титул. А еще кое-кто, мечтающий о землях бывшего королевства Астрал. Все сводится к тому, что покушений и попыток убить нас станет значительно больше. Прекрасно вижу, как вам нравится моя идея фыркнул Эджел. «Но будем честны, Диана, сейчас доверять мы можем только друг другу. Не представляю, как вы, но вам я могу доверить свою жизнь». «Ха!» — усмехнулась я, выражая возмущение. На словах звучит слишком хорошо». Но Эджел не дал мне ничего сказать и продолжил. «Прошу вас, обернитесь». Молодой мужчина кивнул на письменный стол, к которому я прислонилась. «Я не желала садиться, — хотела казаться выше герцога и была не прочь ощутить контроль над ситуацией, хоть и знала, что испытываю ложное чувство. Но Эджил, похоже, этого не заметил, либо наоборот заметил и принял, поскольку то, что он сказал далее, меня как минимум удивило. Видите печать? Возьмите ее, попросил он. Спокойно взяла высокую и увесистую печать с фамильным гербом семьи Валант. Очень ценный предмет из драгоценного камня в единственном экземпляре. Без печати любые документы рода Валанд ничтожны. Это даже больше, чем подпись герцога. На ней еще сохранялись символы королевства Астрал. Несомненно, что ее положили сюда недавно, буквально перед нашим приездом, и, как я понимаю, дворецкий. Но это прямая обязанность прислуги. Почему Эджил попросил взять ее? Передать ему. Или «теперь она ваша», — добавил молодой мужчина, сохраняя безмятежное выражение лица. Правда, после его слов я чуть было не выронила печать. Единственную, в своем роде, которая стоит целое состояние. Она сделана из цельного горного минерала, напоминающего хрусталь, но значительно тяжелее. Камень имел мутный, но насыщенно голубой цвет и, главное, наполнен маной. Да и чувствовала, как внутри плещется магия, будто вода в кувшине. Причина, по которой здешние земли столь желанны, заключается в том, что астрал владеет горными шахтами с магической энергией. Это мне известно, но наличие бесценных кристаллов, вдобавок, держать один в своих руках, он был слегка потерт от времени. Разумеется, печатью пользовались многие поколения. Местами сохранились и чернильные пятна. Квадратное основание и весьма удобная ручка сверху. Грубая, но в то же время изысканная работа. Но о чем герцог говорит? Хочет, чтобы печать принадлежала мне? Одно дело, когда он задабривает меня драгоценностями. Я их всегда принимаю. Не вижу причин отказываться в столь приятном удовольствии. Но печать семьи? Это как если бы Эджел полностью передал мне бразды правления герцогством. «Да, нередкость, когда женщина после замужества получает подобные привилегии. Обычно ведет домашнюю бухгалтерию, либо возлагает на себя частичную ответственность за деятельность супруга. Такая ситуация считается нормальной, но...» «Что это значит?» — спросила я, предчувствуя очередные проблемы, с которыми сейчас придется столкнуться и разобраться. «Звучит безрассудно», — вздохнул Эджил, сохраняя улыбку на лице. Но так будет лучше. И мне, и вам. Вы правильно поняли, Диана. Я вверяю вам управление герцогством. Примите печать. Да, без эмоций проговорила я, хотя сердце буквально выпрыгивало из груди. Это безрассудно. Таким поступком вы подписываете мне смертный приговор, заявила я, после чего грохнула печатью, вернув ее на стол. Я понимаю, если речь идет о том, чтобы выполнить часть работы. Но вы решили возложить на мои плечи все. От военной безопасности, проверки персонала, финансовой деятельности до надзора за феодалами и вассалами. Вас ненавидят, но меня, в идеале, просто слушать не будут. Есть вероятность плачевного исхода. Тогда меня убьют, считая причиной падения королевства. Я обдумал все риски, — начал мужчина, — добавив уверенности в голосе. «Мои действия ни к чему не приведут. Даже если я буду справляться со своими прямыми обязанностями лучше, чем прежде, лояльность людей так просто не вернуть. Невозможно полностью очистить воду, в которую уже попала и растворилась грязь. Однако, — добавил он, слегка наклонившись вперед, — если этим целиком и полностью займется моя законная жена... Ссылаясь на очевидный факт, что я ранен и мне необходим больничный уход и покой, есть шанс не только возвратить былую репутацию, но еще и оказаться в плюсе. К чему вы клоните? Желаете, чтобы я выполняла ваше поручение, но от своего имени? Что за абсурд? Нет, отрицательно покачал головой. Делайте то, что считаете нужным. Как я сказал ранее, вам я доверяю Диана. Более чем кому-либо. Я даже себе настолько не доверяю, как вам. Вы всецело находитесь под моим покровительством. Что бы вы ни сделали, как моя жена, вы получаете полную свободу. Признаю, вначале будет трудно. Вам станут мешать, вокруг вас начнут плести интриги. Вас будут игнорировать, провоцировать. Поэтому придется доказывать свою решимость теми или иными поступками. Но вы справитесь. Откуда у вас уверенность? Разве не вас с раннего детства тренировали как будущую королеву?» Ответил он вопросом на вопрос. На сей раз я промолчала и задумчиво посмотрела на печать, которая находилась на столе. Она открывает мне все пути в герцогстве и одновременно кидает на шею сотни обязательств. Эджил предлагает проявить себя. «Делай, что хочешь. Даже если ошибусь, хуже не будет». А что может быть хуже смерти? Но если получится... Герцог понимает, что к нему люди в любом случае будут относиться с подозрением. Сколько ни твори добро, первое, что они вспомнят, — зло. Но я другая, и мой стиль совершенно иной. Эджил стремится сделать так, чтобы народ зауважал меня и принял как жену правителя. Если же они привыкнут ко мне... Тогда осознают, что поступок Эджила не был ошибкой. Вот чего он на самом деле хочет. Но я не собираюсь становиться святой, доброй, понимающей и щедрой. Эджил должен сообразить, что подобные качества со мной никак не соотносятся. Чтобы продемонстрировать мою милую сторону, легче снова проклясть. Однако дважды на один и тот же фокус я не поведусь. Уважение народа! Что за чушь? Просто Простолюдина не могут уважать. Аристократы тем более. Такова суть людей. Они быстро забывают добрые поступки, зато вечно помнят плохие. Настолько хорошо, что даже через поколения могут передавать из уст в уста истории о том, как жестоко с ними обошлись. И это вечно. Не уважение, а устрашение. Именно страх заставит людей осознать. Есть сила которая намного могущественнее их. Ладно, улыбнулась я и вновь взяла в руки старинную фамильную печать. Но я прошу, не препятствуйте моим начинаниям. И не удивляйтесь, когда услышите нечто необычное. Хм, заухмалялся Эджил, откинувшись на спинку дивана. С нетерпением жду ваших первых шагов, моя драгоценная супруга. Нет, стойте! «Вы не можете? Да послушайте меня! Отпустите!» «Милорд, мой господин, дайте мне с ним встретиться! Это чертова ведьма! А, -а, а В тот момент я стояла у окна в рабочем кабинете Эджела и наблюдала, как охрана утаскивала за ворота поместья одного из работников семьи Воланд, а именно финансиста. Его род из поколения в поколение служил короне. Но, как обычно и бывает, После того, как что-то разрушается, срабатывает стадный инстинкт. Финансист заметил, что многие начали, не стыдясь, грабить государственные земли, имущество, оружие. Вот и он решил приложить руку. Деньги и драгоценности — первое, что меня заинтересовало. Я хотела знать, чем владею. Естественно, взглянув в бухгалтерскую книгу, а также изучив список затрат, поняла, что приличные суммы уходят в никуда. При этом либо докладывают, что произошел пожар и были совершены благотворительные пожертвования, либо приписывают внизу забавную фразу «На домовые нужды». Сейчас же я элегантно придерживаю чашку чая, блюдечком и, попивая ароматный напиток, вижу, как разгневанный мужчина требует встречи с герцогом и костерит меня, на чем свет стоит. Я не только уволила его без возможности получения жалования, еще и конфисковала имение которые он отстроил на деньги семьи Валант и лишила титула, отбирая возможность служить в должности финансиста. Наверное, я все же милосердно с ним поступила. Просто выгнала на улицу без средств к существованию. В общем, если подобное происходит в аристократических семействах с высоким статусом, виновника убивают. Хозяин имеет полное право. Тихо, мирно, без шумихи чтобы как можно меньше людей узнало о таком позоре. Но мне необходим скандал. И претендент-финансист весьма удачный экземпляр. «Ты наживаешь себе врагов», — промурлыкал полосатый тигренок, который сидел на подоконнике и неспешно поедал печенье из предложенной ему тарелки. «Это опасно. Не боишься?» «Жизнь, в принципе, опасна, Варди», — равнодушно ответила я, — Когда же мужчина исчез из поля зрения, зашторила окно и вернулась к письменному столу, усевшись поработать с документами. А привести поместье в порядок давно пора. Как любит говорить моя мать, чтобы лучшие бутоны рос распустились и даровали нам свою красоту, необходимо безжалостно отрезать те, которые замедляют их цветение. Конечно, мама имела в виду мое обучение. Отнимала у меня возможность отдыхать и развлекаться ради уроков и новых знаний. Но, как оказалось, фраза идеальна и для текущей ситуации. М. протянул тигренок, запрыгнув на стол и усевшись на бумаге, которые я читала. Это означало одно. Погладь меня. Варди таким образом требовал внимания и ласки, напоминая об условиях нашего договора. Тяжело вздохнув, принялась гладить его по шерсти. Как-то раз я спросила у тигрёнка, зачем ему заключать сделку с человеком, если он свободный магический зверь. На что Варди вначале не хотел отвечать, но после пояснил, что хочет вырасти и стать взрослым тигром. Хоть он и живет на свете уже довольно долгое время, Варди до сих пор оставался зверёнком. Магические звери, особенно сильные, не способны вырасти сами. А если у них и получается, то очень медленно. Причина — преизбыток природной маны. Она замедляет рост и не позволяет делать то, что хочется. Например, общаться с людьми или перевоплощаться в человека на длительный срок. Сейчас Варди может быть человеком сколько угодно, но не желает. Он считает, что люди — глупые и отвратительные создания. А я ему говорю то же самое о животных. И продолжаю гладить спину и живот. «Да будешь и дальше наводить порядок», — как бы невзначай спросил Варди. «Разумеется», — ответила я, вытягивая папку документов из-под мехового брюха тигренка, из-за чего Варди недовольно замахал хвостом, чуть было не попав мне по лицу. «В таком случае ты, человек, можешь пострадать. Вокруг тебя будет много врагов, но не будет охраны, чтобы поддержать. Займись охраной», — предложил тигренок попробуй проверить солдат герцогства кто пригоден для службы а кого вот так же за ворота идея хорошая но опасная И если я начну наводить такие порядки в армии то боюсь те кто должен меня защищать в итоге от меня же избавиться кэджелу с этой проблемой идти не вариант он может помочь но тогда вся затея канет в небытие нужно показать что и в моих руках имеется сила, либо возможность раздобыть подобную силу. Продолжала гладить зверя и задумчиво смотрела на его шерсть. Хоть он и высокомерен, да и внешний вид не столь приятен, во всяком случае для меня, общаться с ним мне нравилось. И появился же такой зверь в моей жизни. За это нужно сказать спасибо лидеру серебряного пера, то есть одинокого пера. «Как его звали?» «Да, Лейв. И тогда...» «Подождите!» «А ведь точно!» «Так!» — строго заявила я, поднимаясь на ноги и быстрым шагом направляясь к двери. «Мне пора!» «О?» — озадачился тигр, который собирался подремать. «Ты куда?» «В город!» — короткий ответ. «К наемникам одинокого пера!» «Люди, почему вы вечно ищете себе проблемы?» Пробубнил зверь, как старый ворчливый дед, однако спрыгнул со стола и последовал за мной. Теперь отыскать местонахождение наемников не составило труда. Правда, все выглядело так, словно они загружены работой. На этот раз то на улицу, то в здание постоянно забегали и выбегали высокие мускулистые мужчины весьма сомнительной внешности. Шрамы покрывали практически 50% тела. И все отрезанных ран, если судить по их форме. Эти люди повидали многое, но все равно нервничали и без передышки работали. На меня никто не обращал внимания, поэтому я спокойно проникла внутрь, уже зная, куда нужно идти, чтобы встретиться с главой наемников. В кабинете по-прежнему кавардак. Кругом стояли коробки с различными вещами, люди все время хватали их, и утаскивали на улицу. Да и лидер одинокого пера тоже метался по комнате, даже не замечая гостю. Словно что-то искал. Заглядывал в каждый шкаф, ящик, проверял полки и продолжал бормотать что-то себе под нос. Напоминал безумца Высокий молодой мужчина, привлекательный и с удивительными синими волосами. Он совсем не изменился. И если оценивать, то на первый взгляд выглядит вполне здоровым. «Господин Лейф!» — позвала парня, и лидер замер, медленно поворачиваясь в мою сторону. Сначала прищурился, настороженно осматривая меня с головы до ног. Поэтому, чтобы меня узнали, пришлось скинуть с головы черный капюшон. «Не уделите мне несколько минут вашего времени». «Ха!» — радостно воскликнул Лейф, всплеснув руками. «Какие люди! Сама герцогиня Диана фон Хелстейн! Рад видеть вас в добром здравии!» Ваша неземная красота все так же притягательна. Белоснежные волос. а эти сапфировые глаза. Довольно листья. Оборвала его, чувствуя себя так, словно меня обмазывали медом. Перейдем к делу. Мне нужны твои услуги. О, герцогиня, виновато сощурился. К сожалению, сейчас у нас не самый удачный период. Как видите, мы <кх> переезжаем. Да, Подыскиваем новое жилище, потому что... Это оказалось не столь безопасно. Наверное, времена не те. От кого вы бежите? Прямо спросила. Бежим? Мы? О, нет! Мила улыбнулся и отрицательно замотал головой. В любом случае, меня ваш переезд не касается. Провела ладони по воздуху, дав понять, что слушать продолжение не намерено. Мне неинтересно. Мне нужна информация, господин Лейф и я готова заплатить. Думаю, в вашем положении деньги не помешают. Да уж, — тихо пробормотал лидер наемников, продолжая улыбаться. Но голос выдал его. У одинокого пера серьезные проблемы. Итак, что же интересует герцогиню? У меня несколько вопросов. Начала я, вытянув перед собой руку и оттопырив три пальца. Первый. Не подскажешь, где можно найти сильных и преданных солдат, которых можно использовать как личную охрану. Второй. Что ты знаешь об элементалях? И последний. Где я могу получить приглашение на закрытый аукцион черного рынка? Глаза Лейва округлились до такой степени, что казалось, еще немного, и он их потеряет. Однако молодой мужчина быстро сориентировался и с той же рабочей улыбкой спросил. Позвольте уточнить, для какой цели герцогине необходимы сведения об элементалях? Их ведь нет на нашем континенте. Да и что именно желаете приобрести на черном рынке? Неужели элементали? Тебя это не должно волновать, отрезала я. Просто ответь на вопросы и получи деньги. Наемник минуту смотрел на меня оценивающим взглядом. Будто пытался отыскать спрятанный нож или другое оружие. Поднес указательный палец к нижней губе и задумчиво наклонил голову на бок, после чего хитро хмыльнулся, обошел рабочий стол и остановился напротив меня. Герцогиня, а не желаете нанять в качестве охраны меня? Голос был сладок, а лицо, особенно на таком расстоянии, чрезвычайно привлекательным. Молодой мужчина знал это и пользовался. Синие волосы заманивали, вызывая желание прикоснуться. Похоже, он предлагал себя не только как телохранителя. Возможно, сюда включены и дополнительные услуги. Но мне ничего такого не нужно. За свою жизнь я видела много очень симпатичных юношей. Внешностью меня не купишь. Кстати, принц Андрес, Рыцарь Вестер, церковный Макс Вейн и даже сводный брат Эрик, каждый обладает неотразимой и уникальной красотой. Более того, Я сама великолепна, что прекрасно осознаю. В общем, отказываюсь, холодно ответила я и отвернулась от парня. Намеревалась покинуть штаб наемников. Не смею вас отвлекать. Герцогиня, позвал меня Лев, обогнав и преградив путь к выходу. Боюсь, что вы меня неправильно поняли, повинился он, изображая легкое невинное смущение. Как боец, я силен. К тому же, под моим руководством есть неплохие войны. Но и это не главное. Ко всему прочему, вы получите доступ к информации и связям. Разве предложение не будет для вас выгодным? Выгодным? Он меня за кого держит? Все слишком хорошо звучит. От кого вы бежите? Прямо спросила я, гордо приподняв подбородок. Всем видом дала понять, что не боюсь и лжи не потерплю. Скажем так... Продолжал юлить молодой наемник. «Мы с вами на одной стороне». «От кого?» — повторила вопрос, понизив голос. «От короны», — наконец-то признался Лейф. «От короны государства Эйдес?» Озадачилась я, не веря услышанному. «Разве сейчас мы не там находимся?» В привычной манере сказал парень, тем самым напомнив, что даже территория герцогства Астрал — часть королевства эдес «Герцогиня». Медленно проговорил он, замечая мою заинтересованность. Указал на диванчик в углу кабинета, который ютился за несколькими коробками. Продолжим наш разговор в более приватной обстановке.